Глава 46. Алиса. Тайлерис. «Мы с Даниэлем понимали друг друга с полувзгляда, и я точно знал, что он испытывает то же, что и я. Дикое желание все забросить и проводить время с Кристиночкой. Еще неизвестно, чему научит ее кот. А ты ее фразы, что у местных эльфов самые большие детородные органы, я аж подавился. К счастью, она всего лишь пожелала нам приятного аппетита», Просто несколько звуков перепутала. Но как бы мы с Даном не рвались к нашему любимому котенку, огромная куча дел требовала срочного внимания. Нужно было запастись провиантом на целую ораву императорских воинов. Доставить для них кровати и другую мебель, одежду и банные принадлежности. И где-то всех разместить. Как сказал Даниэль, впихнуть невпихуемое. Радовало то, что мы быстро нашли общий язык с генералом Вальдесом. Этот легендарный воин оказался отличным мужиком. Ни грамма эльфийской спеси, ни гордыни, и это с его-то славой. Так что мы с Даном не только удивились, но и огорчились, когда его срочно и совершенно неожиданно вызвали во дворец. Но ему на замену тут же прислали генерала Таргета, его лучшего друга. И мы выдохнули с облегчением. Мы с Даниэлем уже пересекались по службе с этим эльфом, и он оставил о себе приятное впечатление». Умный, опытный воин, характером похожий на Вальдиса. Не ставит себя выше других и уважает чужое мнение. Тактичный, вежливый, но в то же время сильный духом. Он сказал, что весть о том, что наша жена прибыла из закрытого мира и является ключом, облетела уже всю Миранду и попросил разрешения познакомиться с Кристиной и представить ей свою супругу Алису. Мы с Даном ответили, что не возражаем. «Эти двое могут стать отличными друзьями для нашего котенка». Мы с ним согласовывали график дежурств наших людей и его воинов, когда раздался душераздирающий крик Кристины. Не знаю, как я не посидел тогда. Впрочем, Даниэль тоже. Мы втроем кинулись в мою комнату так стремительно, что снесли дверь с петель. Из-под кровати испуганной стрелой вылетел Кей с сошалевшими глазами и прижатыми от шока ушами. И я взял себе на заметку, что самое эффективное оружие против этого пушистого наглеца – звуковое. Кристиночка сидела на постели и постепенно приходила в себя. Сонная, растерянная, милая и такая хрупкая, что у меня защемило сердце. Мы с Даниэлем быстро ее осмотрели, пытаясь понять причину ее испуга, но никаких царапин, укусов или синяков на ее теле не обнаружили. Таргет подал ей блокнот, и в итоге она нам объяснила, что ей просто приснился кошмар. Ничего себе сны у нее. Наверное, на Земле ее жизнь была очень тяжелой, мрачной и опасной. А коту, похоже, придется проходить психологическую реабилитацию после такой звуковой атаки. И барабанные перепонки проверить на целостность. Впрочем, никто и не говорил, что быть преподавателем так легко и просто. Пускай привыкает. Успокоив нашего котёнка, мы помогли и привести себя в порядок и отвели на ужин. На этот раз Таргет и Алиса составили нам компанию. Мы с Даном и Таргетом переглянулись с довольными улыбками на лицах, увидев, как хорошо поладили между собой девчонки. Сначала Алиса принялась весело что-то щебетать о рисунках, а Кристина залопотала на земном. Потом наши жёны стали активно рыться в блокноте, отыскивая нужные слова – и обсуждать что-то свое, женское и, несомненно, очень важное. Они так увлеклись этим процессом, что Даниэль даже решил вмешаться и мягко, но уверенно изъял у них этот словарик, чтобы девушки вспомнили о еде и поужинали. В итоге Алиса назвала его врединой, а Кристина озвучила в его адрес слово «тиран». Не знаю, что оно значит. Может, так на земле мужей называют? Генерал обнял и ласково поцеловал свою жену. А Даниэль успокоил нежным поцелуем Кристиночку. И девушки быстро сменили гнев на милость и принялись за еду. Они успели закончить трапезу как раз вовремя. Стоило им подняться из-за стола, как обеденный зал стал наполняться командирами императорской армии. Эти любопытные воины – эльфы, драконы, оборотни – прожигали Кристину вожделеющими взглядами. Но подойти к ней не рискнул ни один из них. Лишь когда она была уже у дверей, к ней с каким-то вопросом сонулся один из ушлых драконов. Но генерал так на него рявкнул, что этот наглый тип быстро слинял из поля зрения. Кей тоже умотал куда-то с концами. Наверное, зализывает свои психологические раны. Или заедает. Оставлять Кристину одну мы побоялись, поэтому попросили присмотреть за ней Алису. Эта милая эльфийка тут же с радостью согласилась. Девушки уселись рядышком на диван, Даниэль вернул им блокнотик, и весь внешний мир перестал для них существовать. Император Димитриан «Не надо, Ваше Величество! Я вас умоляю, не делайте этого!» Советник седовласым клещом вцепился в край моей императорской накидки и совершенно игнорировал мои гневные порыкивания. «Она в панике, Лавлен, в шоке! Я чувствую это! Я ей нужен, ты это понимаешь?» Наверняка ее кто-то обидел. Я тщетно пытался отпихнуть от себя этого упрямого эльфа. В итоге я скинул с себя накидку, оставив ее в цепких руках лавлено и взмахом руки создал портал до границы. «В Ореньоне теперь базируется целая императорская армия. Вас к ней близко не подпустят!» С отчаянием выкрикнул эльф. «Вы же не хотите снова усложнить отношения с братом? Прислушайтесь к себе, ваше величество. Наверняка девушку уже успокоили». Тяжело дыша и стиснув кулаки до боли, я все же последовал его совету и понял, что Лавлен прав. Испуг моего ключика рассеялся туманной дымкой, словно его и не было. Видимо, мужья тоже почувствовали ее состояние, благодаря брачной метке, и приняли меры. Я почувствовал себя шариком, из которого выкачали весь воздух, и устало опустился на трон. Эти эмоциональные качели меня доконают. Дожить бы до завтрашнего дня когда я снова увижу Кристину. Брат обещал мне какой-то сюрприз, связанный с ней, и заверил, что мне это понравится. Ну-ну, посмотрим. Обычно сюрпризы Атриана ничем хорошим не заканчивались. Может, на этот раз все будет по-другому? Спасибо, Ваше Величество. Эльф, дрожащей рукой, вытер пот с олба. Думаю, пора увеличить ему жалование. Что с догерти Шумно выдохнул я. «Пока не обнаружен», – с сожалением отметил Лавлен. «Но уверен, это дело времени, ведь за его голову назначена огромная награда». «Посмотрим», – задумчиво пробормотал я. «А големы?» «Пока без изменений», – отчитался советник. «Артефакты, предоставленные его величеством Тентурианом, значительно усилили наш защитный купол. Несколько дней в запасе еще есть, полагая, что уже завтра вечером» «Вы с помощью Кристины решите эту проблему и уничтожите всех монстров». «Очень на это надеюсь», – кивнул я ему.